У меня не возникло даже мысли о возвращении. Дело было не только в плоти, которая связывала меня по рукам и ногам. Дело было не только в прозаической силе гравитации. Сама физическая вселенная теперь казалась мне тесной. Замкнутым пространством, вызывающим клаустрофобию — Миром пространства-времени, свернутым тяжелой массой в плотную густую конечность. Физическая вселенная не могла сравниться с безбрежным океаном неисчерпаемой метафоры, нейроэлектронным миром, содержащим абсолютную сущность мироздания. Невероятное ощущение. Словно я выполнил необыкновенное сальто из одной реальности в другую и внезапно погрузился в совершенно другую вселенную, стремительно пролетая среди восхитительных, мерцающих геометрических башен света. Меня переполняло знание. Тонкость восприятия усилилась, у меня не было больше ни голоса, ни тела, но я по-прежнему мог обмениваться информацией. Я хочу предостеречь каждого из вас. Не употребляйте психоделики, если вы не готовы к тому, что ваше целостное, устойчивое и милое сердцу представление о мире рассыплется, как карточный домик, если вы не готовы увидеть, насколько эфемерно и непрочно ваше ощущение определенности и социальной безопасности». Повторю еще раз. Вы получаете от опыта расширения сознания лишь то, что вы в него вносите, и то, что вы готовы от него получить. Это самая дисциплинирующая йога из всех существующих, поскольку вы познаете, как использовать свой мозг и тело. Нет никаких свидетельств, что ЛСД вызывает физиологические нарушения. Мы не располагаем данными, которые бы указывали на его негативное влияние на нервную систему. Возможно, в будущем выяснится, что эти эффекты все-таки возникают, хотя пока мы о них не догадываемся. Но на сегодняшний день мы знаем, что члены мексиканского племени ацтеков на протяжении тысячелетий используют в своих ритуалах галлюциногены, в частности псилобицин, но до сих пор это не вызывало мутации в их эволюционном коде. Впрочем, когда мы помещаем нашу нервную систему перед экраном телевизора и облучаемся, мы тоже не знаем, каким генетическим изменениям это может привести в будущем. Точно так же мы должны отдавать себе отчет, что с научной точки зрения мы не можем гарантировать безопасность ни одного из тысяч видов энергии, с которыми взаимодействует наш организм. Я веду речь о парах газов, ДДТ, пенициллине, транквилизаторах и так далее. Никто не знает, как они работают и какие эффекты оказывают на генетическую структуру. Всякий раз, когда вы принимаете ЛСД, вы рискуете. Вы входите в неведомое. Вы воздействуете на самый удивительный загадочный инструмент – Человеческий мозг. Вы должны знать об этом риске. Но вы должны также знать, что рискуете всякий раз, когда дышите воздухом, едите пищу из супермаркетов и влюбляетесь. Я еще раз хочу подчеркнуть, я не ратую за прием ЛСД. Я не говорю, что любой, кто принимает ЛСД, автоматически извлекает из этого пользу. В связи с приемом ЛСД у нас возникает масса сложных и трудно разрешимых вопросов. Сколько энергии и нейрологических откровений способен выдержать заторможенный человеческий мозг, чтобы этот человек не сошел с ума? Мы не знаем но мы хотим, чтобы нам позволили проводить нормальные научные исследования без истерии и паники, которые поднимают в обществе так называемые «психиатры» и «медики». Между медитацией индуса и психоделическим путешествием нет никакой разницы, потому что вы попадаете в одно и то же место. К примеру, вы можете оказаться на доклеточном уровне сознания – Будда и многие философы индуизма, создатели мифов о Шиве, достигали клеточного уровня сознания. Теория реинкарнации в индуизме – это прекрасное метафорическое и поэтическое описание кода ДНК. Увы, нейрологи до сих пор не понимают биохимию сознания. Они не знают, где локализовано сознание. Поэтому пока не будет совершен прорыв в нейрологии, мы не сможем объяснить, что происходит во время приема ЛСД. А этот прорыв произойдет лишь тогда, когда нейрологи поймут, что им необходимо изменить собственное сознание. Нейрологическая революция совершится тогда, когда ученый начнет всматриваться в микроскоп сознания – Нервную систему Психология неотделима от нейрологии. Какой смысл расширять сознание, если вы не способны адекватно выразить переживания в метафорической или символьной форме? Наше общество, наши интеллектуалы и наши ученые полностью объективизировали психологию. Но все, что ты выражаешь в символах, ты сначала должен пережить. А когда символьная система доминирует над опытом, она превращает людей в фигуры на шахматной доске. Когда Эйнштейн выводил уравнение E равно mc квадрат, он понимал, что материя — это неструктурированная энергия в состоянии постоянного изменения. Философы говорили об этом еще тысячу лет назад. Но мне кажется, что очень мало физиков понимает истинный смысл формул, выраженных в виде символов. И это грандиозная проблема. Их нельзя считать учеными. Это всего лишь инженеры, которые играют с одним аспектом метафоры, которую кто-то однажды прочувствовал в прошлом. Гейзенберговские уравнения квантовой физики описали создание уникальных персональных реальностей, основанных на свободном и открытом информационном обмене. Принцип объективной неопределенности стал погибелью механического сознания. Мы поняли, что внутри нашего мозга скрыта целая Вселенная. Количество возможных соединений внутри мозга безгранично. Если человек научится напрямую подключаться к своему мозгу, он создаст матрицы, то есть системы электронного обмена информацией с другими людьми. Входя в соединение компьютер-мозг, человек сумеет пилотировать свое сознание в океан киберэлектронного пространства. Но чтобы ориентироваться в виртуальном пространстве, надо освоить киберкультуру хаоса. Мы мутируем из одного вида в другой. Когда-то мы вышли из воды аквариума на сушу, в террариум. А сейчас постепенно переходим в киберию, превращаясь в кибервид. Мы существа, медленно вползающие в центр кибернетического мира. Весь мир соткан из битов информации. Материя — это сгустки замороженной информации. Критики информационной эпохи воспринимают все это пессимистически, как будто с увеличением объема информации она утрачивает информативность. То же самое они говорили о Гутенберге. Никогда перед человеком не открывались такие колоссальные перспективы, как сейчас. Сегодня перед философом стоят вполне конкретные задачи. Он должен воплощать, популяризировать и очеловечивать компьютерные идеи, постепенно вводить их в сознание людей так, чтобы они стали привычным элементом человеческой жизни. Дело в том, что мало кто толком понимает происходящее. Когда-то мы отбирали власть над ЛСД у ЦИРУ, сейчас мы отбираем власть над компьютерами у IBM, как некогда спасали психологию от врачей и аналитиков. В каждом поколении я был частью группы людей, которая, подобно Прометею, сражалась с властью, чтобы вернуть ее человеку.